Когда послышался звук поворачиваемого в замке ключа, я встрепенулась и вскочила с места так резко, что закружилась голова, а ноги предательски подкосились. Не могла даже вспомнить, как прошли последние часы. В сознании остался лишь смутный призрачный след. Казалось, мама поила меня чаем и все говорила, говорила что-то успокаивающее, обнадеживающее, так, как это умеет только мама. А я... Наверное, что-то ей отвечала. Но сейчас не могла бы и сама сказать, что именно. Я практически не воспринимала происходящее вокруг меня. Время, прошедшее с момента ухода мужа и до этого долгожданного мгновения, слилось в одну долгую, затяжную паузу. Когда не жила даже, просто пыталась дышать. «Мама, мама!» Разрезал напряженную тишину кухни радостный голосок сына. И я тут же подалась ему навстречу. Подхватила Тео на руки, прижала к себе, целовала, словно в последний раз. «Добрый вечер, Анна Николаевна!» Услышала краем уха, как муж обращается к моей матери. И поняла, я того, что сейчас произойдет, просто не хочу. Потому что знаю, это уже ни черта не изменит. «Здравствуй, Глеб», — сухо отозвалась мама. Я нервно хмыкнула, уткнувшись в макушку сына. «Тяжело ей должно быть», — дался такой тон по отношению к любимому зятю. «А я вот тут узнала, что у вас сегодня приключилось. Глебушка, как же так?» Интересно, какого ответа она от него ждала. «Ах, Анна Николаевна, я моргнул, а в следующий миг очнулся уже на ком-то сверху? Какая разница, как вообще это произошло? Ведь случившееся невозможно ни отменить, ни исправить. И уж точно я не сумею этого простить». «Анна Николаевна, вы извините, но мы уж сами как-нибудь разберемся». Холодно откликнулся муж. Я вскинула голову, услышав, как он отвечает моей матери. Сцепила зубы, увидев, как она растеряна, огорченно прижала к рту трясущиеся руки. И впервые, впервые за всю нашу с мужем совместную жизнь, почувствовала необходимость дать отпор пойти в атаку. Ты своей матери также отвечаешь, когда она лезет в наши дела. Поинтересовалась резко, с нескрываемым сарказмом: Говоришь, что мы сами разберемся, когда она в очередной раз советует: нет, диктует, как мне кормить сына, во что его одевать, или когда отлучать от груди? Муж потрясенно застыл. Только рот открыл, но не выдавил в ответ ни звука. Так и стоял, точно выброшенная на берег рыба, и лишь воздух ртом хватал. А я в этот миг ощутила странную свободу. Свободу говорить, что хочу и что думаю. «Ну, что там у нас на этот раз?» — продолжила тем же тоном. «Принес очередные бесценные инструкции от Римы Феликсовны? Так давай, огласи их, не стесняйся». Его глаза впились в мое лицо тысячу игл. И неудивительно, никогда прежде я не позволяла себе так говорить о его матери. Но и он никогда прежде не позволял себе так меня унижать. Так откровенно, с таким презрением тыкать в недостатки, которые под его уничижительным взором казались мне самой еще страшнее, уродливее, огромнее, словно смотрела на них под увеличительным стеклом. «Не смей так, о маме», — проговорил Глеб сквозь зубы. «Лучше собой бы занялась. Как с утра ходила в этой старой растянутой футболке, так и ходишь до сих пор. Так ты мужа встречаешь». Выпущенная им пуля попала в цель. Как не хотелось мне заслониться от нее напускной храбростью, обманчивым ощущением безразличия. Я невольно перевела взгляд на футболку, на которую он смотрел с таким отвращением. В глаза кинулось ранее незамеченное мной гадкое пятно. Это Тео заляпал меня во время обеда. Стыд прожег с головы до пят. В горле снова скопилась тошнота. Стою здесь грязная и растрепанная, почти забывшая о том, что значит быть не просто женой и мамой, а в первую очередь женщиной. «Глеб, как так можно?» – донесся до меня осуждающий мамин голос. Я с ужасом поняла, что, похоже, плачу. Беззвучно, стоически, незаметно для самой себя. И все это видят. Мама, муж и прежде всего мой сын. «Нельзя так с женой обращаться», – укоризненно продолжила мама. И тут Глеб не выдержал, рявкнул. «Я же сказал, мы сами разберемся". Странно, но его агрессия внезапно придала мне сил. Тряхнув головой, я протянула сына маме и решительно произнесла. «А не с чем разбираться. Я ухожу». «Что?» – дружно протянули сразу два голоса. Я подняла глаза на мужа. «Ты прав. С этого момента я намерена озаботиться собой и своим здоровьем. У меня, если помнишь, были планы на этот вечер. Думала, проведем его вместе. Что ж, отказываться от запланированного и я не собираюсь. Просто теперь проведу это время без тебя. А ты займись сыном. Я решительно развернулась, чтобы пройти в спальню, но пальцы мужа крепко вцепились в мое запястье, выдавая владевший им ужас. «Но как же? Покормить Тео?» Я пожала плечами. Рима Феликсовна права, пора уже отлучать его от груди. Когда сын проголодается, уверена, твоя мать с радостью во всех подробностях расскажет, что с этим делать». «Но куда ты?» Голос мужа звучал растерянно, едва ли не отчаянно. И этот звук бальзамом растекался по моей глубоко раненной душе. «Не думаю, что тебя это касается», — отрезала холодно. «Но если так хочешь знать, я буду, наконец, делать все, что хочу». Не без труда выдернув из захвата мужа свою руку, я пошла в спальню, чтобы начать собираться, чтобы вспомнить, что есть еще иная жизнь, кроме той, в которую я так абсолютно и самоотверженно погрузилась. А этого все равно никто не оценил.